Только вина нам не пить, оно в бочке. И пробка величиной с кулак. А пробку можно вытащить, говорит Сашка на ухо мне. Вдруг Карпов услышит, он нам даст. Конечно, можно, говорит Карпов, не поворачивая головы. Это только прикажите, пара пустяков, говорит Федосеев. Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она как по маслу вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильней и сильней. «Каждый пробует свою норму», — говорит Карпов. «Не больше». «Закусить бы», — говорит Сашка. «Закусывать на батарее будем», — говорит Карпов. Федосеев делает очень просто — Он берет резиновый шланг, которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку. «Котелочки подставляете», — смеется Сашка, — «чтобы не пролилось». Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывается. Мы смотрим на него. «Бензином воняет», — говорит он. «Это ничего», — говорит Карпов, — «исплевывает». Он отпивает несколько глотков. «Чистый бензин, — говорит Федосеев. Шланг ведь? Ну-ка, я попробую». Мы распиваем пробу. Вино крепкое, это чувствуется сразу. «Нужно не дышать, когда пьешь, — говорит Сашка. Бензинный дух — это самое полезное, — говорит Федосеев. Никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо. Я-то вот ничего, мне не противно. Привычка. Ну-ка, дай-ка котелочек-то». Ну, теперь давайте по норме отливайте, и все, — говорит Карпов. А какая норма, — спрашиваю я. Никто не может объяснить, какая норма. Пока пьется, — говорю я, — н о н о говорит Карпов, — это что еще за штучки? Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно. Ты не пей много, Федосеев, говорит Карпов. Тебе машину в е с т и Водичка, говорит Федосеев. Я этого добра могу два литра и не в одном глазу. Водичка. Да, говорит Сашка. Это тебе, брат, не водичка. Водичка. Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки... Весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер. «Черт, от голода уже сил нет никаких», — говорит он. «Пора бы ехать», — говорит Федосеев, — и лезет в машину. «Нашел место, где остановиться», — говорит Карпов, — «на самых буграх. Ногу поставить некуда». «Вот там поровнее место-то». «А ты здорово ухлестнул», — говорит Сашка к а р п у «Я ещё не так могу. Я чистый спирт могу», — говорит Карпов. «А тебя как зовут?» — спрашивает Сашка. «Меня Алексеем зовут», — говорит Карпов. Щёки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они как два брата. Мы залезаем в машину. «Тебе дать ещё?» Алёша, спрашивает Сашка. Карпов мотает головой. Сашка сосёт шланг, вино льётся в котелок. «Ну-ка, попей!» — тычет Сашка котелок Карпову. «Попей, Алёша, водичку!» Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо головы — винная бочка. Вот это голова! «А куда же ты пробку-то воткнёшь?» — смеюсь я. «В рот, что ли?» А Сашка качает своей бочкой и молчит. «А где шланг?» — спрашивает Федосеев. «В бочке», — говорит Сашка. «Купается, смеюсь я». «Купается?» — спрашивает Карпов. «Я и не видел». «Эх ты, Алёша!» — смеюсь я. «Он хороший, этот Карпов. Зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я щекочу». его шею. «Эй, Алёша, — говорю я, — не грусти».